Глава 59. Поездка в багажнике давит не столько на тело, сколько на психику. Сначала рык пытался контролировать направление, фиксировал повороты, представлял улицы, по которым они едут, но очень быстро утратил чувство времени и расстояния. Внешние звуки и толчки не помогали ориентироваться, а стали раздражать. Темнота и скрученное состояние угнетали. Захотелось вырваться. вздохнуть полной грудью, вновь стать свободным человеком. Лишь спортивное прошлое, умение концентрироваться перед важным стартом помогли подавить панику. Он не пленник, а разведчик. От салона автомобиля его отделяет раздвижная шторка, которую в любой момент можно сорвать. Его цель узнать планы соперника, разоблачить его, наказать и получить в награду любимую девушку и деньги. Джип остановился. Щёлкнула открывшаяся дверца. Это уже не светофор. Щукин куда-то приехал. Наконец-то послышался знакомый женский голос. Деньги с тобой? Все? У Игоря заныло сердце. Неужели Алла в сговоре с его вечным конкурентом? Скрипнула обшивка сиденья. Девушка села на задний диван. Доносившиеся звуки не оставляли сомнения, что она открывает рюкзаки, проверяет пачки. А потом её голос приобрёл ласковые нотки. Ты приели, стромчик? Садись ко мне. Давай выпьем за нас. Нам же ехать. Не будь занудой. Глоток шампанского не помешает. Диван промялся под мужским телом. Звякнули бутылочки. А где твои вещи? спросил Щукин, глотнув игристого. К чёрту старьё, купим новые. Я тоже одежду не брал. В багажнике дрон и мои разработки. Теперь, когда есть деньги, открою фирму, создам свой бизнес. Ты не представляешь, какие перспективы у беспилотной техники. Мой Евгений, послышались звуки поцелуев и лёгкий шлепок по рукам. Не сейчас, Ром, допейвай и поехали. Игорь сжал веки от обиды. Она выбрала этого слабока, но Щукин выпил и замычал что-то нечленораздельное, будто мгновенно опьянел. Хлопнуло дверца. Ланская пересела за руль, подстроила под себя кресло, заворчала двигатель, и джип тронулся. У Рыкова появилась надежда, а вдруг Алла направляется к нему? Она убедилась, что Щукин предатель, и будет справедливо, если обманутый Игорь сам накажет подлеца. Сейчас она позвонит ему, а тут сюрприз, он в машине, потому что не дурак и контролировал ситуацию постоянно. Девушка и правда позвонила. Игорь тронул трубку с отключенным звуком. Сейчас завибрирует, и он обнаружит себя. Но мобильник молчал. А Ланская с кем-то разговаривает. Деньги у меня, скоро буду. Кому она звонит? Что происходит? Невозможность понять происходящее заставили его затаиться. Он подождёт и узнает все тайны. Джип Чероки съехал с ровной дороги и последние сотню метров протащился по замёрзшим ухабам. Ланская вышла из автомобиля, не заглушив двигатель. Игорь осторожно сдвинул шторку, отгораживающую багажник от салона, и выглянул. Щукин спал, безвольно откинув голову на подголовник. В свете фар угадывался недостроенный цех радиозавода, примыкавший к киностудии. В нём обычно снимали бандитские перестрелки. Алёна неровно топталась рядом с джипом и постоянно озиралась. Вот из темноты появилась другая машина, подъехала, остановилась рядом. Из неё вышла женщина с роскошными тёмными волосами. Рыкову показалось, что он узнал известную актрису. Что здесь делает Полина Чёрная? Ланская поначалу тоже удивилась и воскликнула: "Ты?" Потом уважительно добавила: "Какая же ты умная". Приехавшая актриса шагнула к джипу, и Рыков спрятался под шторкой. Брюнетка заметила спящего Щукина и насторожилась. "Ты почему не одна?" "О нём не беспокойся, его я усыпила. У тебя же их двое". "Этот оказался более проворным, его ждёт приз. А где второй ухажёр?" Думаю, рвёт на себе волосы. усмехнулась Алёна и открыла вторую дверцу. Деньги в двух рюкзаках, поровну. Выбирай любой, и мы в расчёте. Рюкзаки лежали у ног Щукина. Брюнетка с подозрением посмотрела на спящего. Уверена, что он не проснётся. Убойная доза. Алёна продемонстрировала пузырёк с клофелином, хотя в душе у неё появились сомнения, ту ли бутылку игристого она дала Щукину, достаточно ли концентрация. Сейчас проверим. Натяни ему на голову Бринетка взяла пузырёк себе, сунув удивлённый Алёне в руки чёрный чулок, и не задавая лишних вопросов. Никогда, пока актриса проверяла содержимое рюкзаков, Алёна натянула на голову Щукину плотный чулок. Странное задание породило тревогу. Ей показалось, что Рома просыпается. Затем она услышала, как за спиной хрустнул снег. Алёна испуганно обернулась, но никого не заметила. Щукин не двигался. Но плотный чёрный чулок не позволял увидеть его глаза, а вдруг они открылись. Здесь тихое место, успокоила её брюнетка и потянула рюкзак. Тяжёлый, помоги. Женщины перенесли рюкзак в багажник соседнего автомобиля. Брюнетка крепко обняла Ланску, развернув её спиной к джипу. Прощай, больше ты меня не увидишь. Алёна удивилась не странным объятием, сковавшим её руки, а смыслу сказанного. Неужели талантливая женщина бросит киностудию и карьеру? Захотела спросить, посоветоваться. Алёна приоткрыла рот, чтобы задать вопрос, но успела произнести только: "А как же?" Сзади совершенно отчётливо хрустнул снег, и чёрный чулок с смертельной петлёй перехватил её шею. Алёна дёрнулась, пытаясь высвободиться, но тесные объятия стали крепче и удержали её руки. Выпученные глаза девушки смотрели на преобразившуюся наводчицу. Кто-то душил Алёну сзади, а женщина, требовавшая называть её автором, испытывала тревожное удовольствие, наблюдая, как рядом с ней угасает молодая жизнь. Вместе с третьей отнятой жизнью закончится ключевой эпизод её многоходового плана.